Глава 12. Тысяча норвежских кусочков Мы решили в сентябре поехать на Готланд. Эмиль никогда там не бывал, и в порыве патриотизма я решила, что ему пора познакомиться со шведской природой. У моего дедушки с его женой, точнее, у жены, был дом в Фаресунде, который нам одолжили на выходные. Я хотела показать Эмилю Раукара, хотя и сама никогда их не видела. В отличие от большинства жителей Стокгольма, я не хранила особенных воспоминаний о Готланде. Это был просто остров, кусок земли такой же, как все остальные. Я не собиралась показывать милые сердцу места, делиться рассказами о детстве и смешными историями. Просто хотела отвезти Эмиля в новое место. Первое утро было ошеломляюще прекрасным. Каждая веточка, каждый листок четко вырисовывались на фоне кристального воздуха и ярко-голубого неба. Было легче жить, легче дышать. Бодрящая погода. Мы взяли велосипеды и поехали к морю. Там мы стоически смотрели против солнца через пролив на то, что называлось фарё. «Ингмар Бергман», — произнесла я. «Может, чтобы произвести впечатление...» Может, чтобы дать понять, что в Швеции тоже есть кое-что интересное. Вскоре начался дождь, валуны покрылись крапинками, и мы поехали домой. Ужин, мягкие диваны, тёплый желтый свет. Эмиль нашел бутылку снапса «Альберг» и просиял. Потом мы смотрели телевизор. По каналу СВТ показывали норвежский сериал «Совместное производство скандинавских стран» ради которого норвежские, датские и шведские центральные телеканалы потратили кучу денег на аэросъёмку «Осла». Все было серое, как обычно в детективных сериалах. Осле лежал зажатый горами и фьордами, играл норвежский рок. Мне стало не по себе. Не только из-за мрачного и жестокого сюжета, не только из-за дома, деревьев и птиц в Фарёсунде, но еще и из-за нас с Эмилем на диване. Эмиль увлекся сериалом, взгляд его был прикован к экрану. «Сразу два языка, которые я знаю», — воскликнул он, имея в виду субтитры на шведском. Он радостно говорил о том, какое это трансцендентальное переживание. «Одновременно находиться в трех языковых пространствах, и какое это утонченное чувство, когда норвежский и шведский открывают в душе свод за сводом». Я кивала. «Я тут был», — Эмиль указал на экран, где показывали безлюдное помещение, судя по всему, центральный вокзал осло Я смотрела на него искоса, пытаясь определить, взволновала ли его так интрига, экологическое преступление, или тёплые воспоминания о центральном вокзале, о встрече, о расставании, о худоге за 75 норвежских крон. Чем дольше я смотрела на Эмиля, тем яснее понимала, что ненавижу Норвегию — И будь у меня такая возможность, разбомбила бы ее в пух и прах. Вестфол, Эстфол, Сёрелан, Музей Мунка и Грюнерлоку, Локу, Сент ханс хауэн и Нурмарку. Мир несправедлив. Эмиль по-прежнему был захвачен происходящим на экране, где мужчины с портфелями бегали по улице Карл-Юханс-Гатте. А может, теплыми норвежскими воспоминаниями. Когда мы легли спать, я достала мобильный. Эмиль спал, и ко мне подползла Норвегия как непроходящий цистит. Но вместо того, чтобы пить воду и пенициллин, я упорно продолжала подтираться от ануса к вагине. Я снова скачала Инстаграм и решила проверить, что происходило на Западе последние три недели. Нора была на вечеринке. Как мило. Осень пришла восле, Как чудесно. Я листала и изучала, и внезапно на дисплее возникла Норина мама. И тогда я поняла, в кого она от кого она унаследовала свою конвенциональную красоту и эти эффектные высокие скулы. Я словно оказалась в чистилище, или открыла сундук с сокровищами, или прошла по висячему мосту над горной пропастью. Земля так далеко внизу, живот сводила от страха. Я погуглила имя матери. Гура С. оказалась популярной журналисткой, много лет работавшей на государственном норвежском радио. Она училась в университете в Осло, год провела по обмену в Швеции. Так было написано на ее странице в Википедии. В прошлом была замужем за владельцем радиостанции. Двое детей. Я погуглила снова. Первым результатом была фотография Гура с маленькой норой на красном ковре. Тогда она еще не открыла свою сексуальную сторону и на высоких каблуках держалась неуверенно. Кинопремьера в Осли. Блестящее такси на заднем плане. Даже у Норвегии есть свои пределы. Машина не походила на лимузин. И свет прожекторов. «Радио-журналист. Радио. Есть ли что-то скучнее, чем радио? Звук без картинки, чьи-то запутанные рассуждения, звонки слушателей и скучное стихотворение дня?» Переваривая новую информацию, я обдумывала свои дальнейшие действия. Что мне делать? Бросить Эмилю в лицо, что мать Нора — национальная знаменитость? Я встала с кровати. Было темно и тихо. В небе светила яркая луна. Я походила по дому, но, поскольку делать было особо нечего, вернулась в кровать. Разумеется, мне было необходимо разузнать все о матери Норы. Ее известность оказалась большим подспорьем в деле поиска информации. Гура С. писала остроумные посты в социальных сетях, с горящими глазами комментировала политические события. Ее новый муж играл в группе, создающей музыку для детей. Его гутаперчевое лицо часто искажали странные выражения — Видимо, в стремлении передать чистые и простые для понимания чувства детям. Выпученные глаза, рот в форме буквы «О», оттопыренное рукой эластичное ухо. Супруги часто путешествовали, обожали скоростные итальянские велосипеды, наслаждались столичной жизнью в Осли. Как в туристическом путеводителе. Но для меня самым интересным было то, что в Инстаграме Гура С было множество снимков Норы. Мать ее обожала, боготворила, восхищалась ей они постоянно проводили время вместе ужины походы в кино ленивые воскресенья на даче пятничный уют дома но на до большинстве фотографий не было никакой обстановки только нора в подписях значилось что нибудь вроде самое красивое в мире или нора солнышко мое самое красивое в мире и мамина солнышко оставалось невозмутимой она была в курсе своей значимости и не нуждалась в ее подтверждении От этих снимков у меня пересохло во рту. Язык прилип к гортане. Внутри тикала боль. Боль из-за норы и та, другая. Это ничего страшного, напомнила я себе. Это не опасно. Больно, но не смертельно. Если я, конечно, еще жива, как я однажды подумала, лежа на полу в позе эмбриона и обливаюсь холодным потом. Менструальная боль — это волны, разбивающиеся оскалы. Неизбежные, неостановимые. Меня ритмично окатывало холодными брызгами. Я не знала, волна ли я, или скала, или простая сухая ветка, которую швыряют туда-сюда. Но кем бы я ни была, никто не пришел мне на помощь. Никто не остановил волны, никто не вынул ветку из воды и не оставил ее отдыхать под сосной. Все продолжалось. Знак бесконечности, лежачая восьмерка. Было неизвестно, закончится ли это когда-нибудь. Разве можно так жить? У меня не было другого выхода. Все, что у меня было, — это тело и аккаунт в Инстаграме. Порой я задумывалась, не кроется ли главный ужас в том, что никто не понимает моих страданий. Они же расстались, какая тебе разница? Прими Альвидон, он помогает от боли примесячных. Мне было так одиноко. Невозможно было ничего объяснить. Никто не мог мне помочь. Но, по крайней мере, у меня было направление к специалисту. После приема все кончится. По крайней мере, боль примесячных осталось немного потерпеть. я терпела 10 лет, могу потерпеть еще пару месяцев.